Глава третья. Старый барин. Сумрачно было на душе у Анжи. Сумрачно и как-то стыло, словно вынули из нее солнце и веселый плеск воды, а вложили тухлое болото. Что-то тревожное поселилось внутри. Ощущение грядущей опасности, что ли? Хотя какая опасность? Солнце, пруд, пестрахвостые петухи, которых так весело гонять по дороге. Велосипед, бесконечные тропинки и дорожки, прохлада оврагов. Нет, не радовало все это Анже, не радовало. Она сидела дома за столом, подперев голову руками и наблюдала, как трудолюбивый муравей тащит по белой скатерти крошечную сахаринку. Давно тащит, уже полстола прошел. Вот только куда тащит, непонятно. Стол кончится, и ухнет этот муравей вместе со своей добычей на пол. В лучшем случае его растопчут, в худшем — помрет сам в страшных мучениях. Потому что не залезть ему по обоям на подоконник, не залезть. Анже уже подумывала пожалеть страдальца и раздавить его стаканом с недопитым молоком, когда в окне показалась насупленная физиономия воробья. Джеку невероятно шла его кличка. Воробьем он и был, невысокий, с маленьким остреньким личиком — узенькими губками, треугольным подбородком, маленьким тонким носом, серыми быстрыми глазами. И повадки у него были воробьиные, он много суетился, все норовил сразу дел двадцать замутить, а чуть что — нырял в кусты. Но, с другой стороны, он был искренне предан Анджи. В прошлом году потратил уйму сил, чтобы завоевать ее расположение. Дарил конфеты, катал на велосипеде, нырял в холодную воду за кувшинками. Ловил лягушек, кормил комаров у нее под забором, ожидая, когда неторопливая Анжи выйдет из дома. И даже научился разводить костры. Надо же было как-то проводить романтические вечера. Анжи старательно капризничала. Вместо конфет Мишка косолапой требовала барбариски, браковала кувшинки, заставляя Джека снова и снова погружаться в противную и листую воду, часами мариновала его около забора. Однажды заставила его выпить два литра молока, и несчастный воробей весь следующий день промучился животом. Любой другой, не по-настоящему влюбленный, давно бы бросил Анджи, но Джек терпел и в конце концов был вознагражден осторожным поцелуем в щеку. Анджи настолько привыкла к своему поклоннику, что обрадовалась, увидев его кислый портрет в обрамлении белой рамы окна, и даже успела улыбнуться. Но потом она вспомнила, что этот самый воробей помешал ей произвести впечатление на Глеба и нахмурилась. «Чего тебе?» — сурово спросила она, смахивая муравья со стола. «Купаться пойдем, тихо спросил он и положил на подоконник руку. Рука была сильно исцарапана, локоть сбит, пленочка свежей ранки притягивала взгляд. «И что же вы там делали на плотине?» — ехидно спросила Анжи. «Ничего!» шмыгнул носом воробей, пряча глаза. «Глеб в пруд свалился, я ему вылезть помогал. А потом ты заорала. Я сунулся туда, но никого уже не было». «Никого?» — насторожилась Анжи. «А книгу вы зачем в кусты бросили? Не нравится? Отдал бы хозяйке». «Не трогал я книгу». Джек еще больше помрачнел. «У меня фонарик утонул». «Ой, подумаешь, фонарик!» — дернула плечом Анжи. «А мы с Серегой привидение видели». «Нет там никакого привидения». Воробей сполз с подоконника и, казалось, был готов уже провалиться сквозь землю. «Сторож это! Он нас с Глебом засек, а потом к вам пошел. Дед с бородой. Глеб тоже решил, что это призрак, и чуть обратно в пруд не свалился. Мы его еле поймали». «Как нет привидений?» — выпрямилась Анджи. «Я его видела еще сегодня». «Ну, иди на хозяйственный двор, увидишь там свое привидение. Иваном Ивановичем его зовут». Он за лошадьми следит и вообще по хозяйству. Говорит, завтра праздник на лугу будет. Пойдем. Я с ним договорился. Он обещал меня на лошади прокатить. Что это за праздник посреди лета? День Конституции? Да нет, что-то местное. Ночь на Ивана Купалу. Анжи застыла. А что, если весь этот бред ей привиделся с недосыпу? Зачем она тогда наказывает себя сидением дома? все же интересное там, на улице. Конечно, следовало бы еще посердиться на воробья за Глеба, но сил бояться, злиться и сидеть в заперти больше не было. Ноги требовали движения. «Ты на велике?» — лениво спросила она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы тут же не сорваться с места и не броситься вон из комнаты. Воробей кивнул. Он тоже пытался сохранить на лице трагическое выражение — но в его глазах уже скакали веселые искринки. «Здрасте, тетя Дуся!» — крикнул Джек, вылетая за калитку. «Далеко?» — только успела обернуться Анжина мама, как мимо нее пронеслась сама Анжи, звонко чмокнула маму в щеку и взгромоздилась на багажник воробьевского драндулета. «Вообще-то ее маму звали красиво, Дульсинея. Вот такая причуда возникла у ее бабушки и дедушки». Больших ученых-лингвистов, поклонников творчества Сервантеса. Плебеи типа воробья сокращали это красивое имя до примитивного состояния. Но ничего, придется ему за это лишний раз в магазин замороженным сгонять. На пруду обнаружились остатки их честной компании: лентяй, штудирующий очередной томик Тургенева, и Глеб в больших темных очках. А мы с твоей мамой познакомились. Тут же выпалила Анжи. Ну что поделать, если тайны в ней не держались, а желание произвести впечатление на Глеба все еще осталось? Она сказала, что лавкрафт твой, полное фуфло. О! Задумчиво протянул Глеб, причем стало заметно, что губы у него разбиты, а темные очки даже не пытаются прикрыть огромный синяк на скуле. Моя мамахин дама знатная. По ночам пьет кровь младенцев, а потом до первых петухов летает на метле по округе. Жертву себя высматривает, налетается на Есса, а потом садится книжки писать. Потому-то они у нее и получаются в самом делешные, как с натуры списанные. Хочешь попасть в историю? Почаще общайся с моей мамахин, она тебя под конец съест, а на обломках самовластия напишет твое имя. Не смешно, скривилась Анжи. Между прочим, мы твою книгу нашли, кто-то ее в кусты бросил. Многозначительно сообщила она намекая на неджентльменское поведение Глеба этой ночью. «Кто-то у меня ее стащил», — перегнулся вперед Глеб. «Я ее донес до дома и положил на подоконник. И что это за птицы вокруг летали, я не знаю». И он бросил камешек в сторону нахохлившегося воробья. Из-за своей тщедушности Джек постоянно мерз, особенно под палящим солнцем на пруду. Ходил он купаться исключительно из-за Анжи. «Кстати, наш Ломоносов меня просветил», — он кивнул на Серегу. «Идем завтра искать разрыв траву и спасать старика Лутовинова. А то что ж он двести лет ходит и страдает. Пора ему помочь». «Ну ты что, совсем, что ли?» — крутанулся на месте воробей. «Мало тебя искупали в пруду. Надо было вообще утопить». Анжи молчала. Она успела сжиться с мыслью, что все это фантазии, Поэтому очередной Глебов заскок ее скорее удивил. «А что?» — Глеб плюхнулся на пузо и, изображая паука, пополз к воробью. «Когда силы зла проникают в наш мир и завладевают умами миллионов!» Он резко сел и заговорил нормальным голосом. «Почему бы не призвиться? К тому же разрыв трава, говорят, помогает открывать клады. Заодно и разбогатеем. Заодно и головы лишишься!» — постучал себя Джек. «Не пойду я никуда, и Анку не пущу». «Так, второе мороженое», — недовольно подумала Анжи, и в ней вновь проснулось упрямство. «Хорошая идея», — улыбнулась она, и с грациозностью кошки облокотилась на руку, подобравшись к Глебу почти вплотную. «Делать-то ничего не надо. Найти подходящий куст, очертить круг, дождаться цветения и быстро убежать». «Из всех пунктов у тебя только быстро убежать получится» не отрываясь от книги, прокомментировал лентяй. «Потому что бегаешь ты хорошо». анже мгновенно вспыхнула и села ровно. «Вот ведь дураки, с ними никакое дело не удастся». На этот раз она решила показать, что с ней так обращаться нельзя, подхватила полотенце и пошла прочь с пляжа. Воробей поднялся следом за ней. «Со мной пойдешь, поняла?» Сурово произнёс он, отряхивая велосипед от песка. А с ним я тебя никуда не пущу, добавил он и, звякая звонком, укатил в сторону поселка. Анже осталось только удивленно открывать и закрывать рот. В подобном тоне воробей с ней ещё никогда не разговаривал. Вся в расстроенных чувствах Анже решила пораньше лечь спать, ведь и предыдущую ночь она почти не спала, поэтому уже к девяти вечера Глаза у нее начали слепаться. Напрасно воробей мелькал за калиткой и призывно звякал велосипедным звонком. Она решила доставить удовольствие своей маме и в кое-то веке посидеть с ней, попить чай. Речь опять пошла о завтрашнем празднике. Оказывается, Тургенев, наверное, скоро от этого имени у нее крапивница начнется в свои нечастые посещения Спаскова любил устраивать народные гуляния. Плелись венки, надевались самые лучшие наряды, пелись песни. «А что делают на Ивана Купалу?» — сонным голосом спросила Анжи. У нее не было никакого желания присоединяться к народным праздникам. Дискотека, тусняк в клубе — это еще туда-сюда, а пляски под балалайку с газоном на голове — явный перебор. «Это день, когда нечистая сила выходит из своих укромных мест», — негромко говорила мама, — убаюкивая и без того сонную Анжи. Чтобы отпугнуть их, праздник и устраивался. Разводили костры, шумели, громко стучали, пели песни. Чтобы злой дух не вселился в тебя, проходили обряд очищения, прыгали через костер или купались в реке. А еще гадали. Плели венок и опускали его в реку. Считалось, что если венок плывет долго, то жизнь у девушки будет длинной и счастливой. Если пристанет к берегу, то вскоре она выйдет замуж. Самым главным событием праздника было сожжение чучела ведьмы. Ее делали из соломы или из бревна, а иногда просто из пучка травы. Мама все говорила и говорила, а Анжи то ли грезила наяву, то ли уже спала. Мимо нее в медленном танце проплывали девушки в разноцветных сарафанах. У всех на головах были красивые венки. Девушки смеялись, Одна хохотала особенно заливисто. Голубой Василек, весело говорила она, касаясь своего венка. Цветок лета от хворобы разной помогает, суженого приваживает, ромашка поливая. В пальцах девушки мелькнули белые лепестки. Любовь нагадает, беду накличет, Цвет цикория взметнулся вверх жесткий стебель с голубыми лохматыми цветами. Силы придаст правильную дорогу, укажет. А это. Девушка сняла венок и приблизила его к самому носу Анжи. Она успела рассмотреть причудливую травку с лихо завернутыми тонкими листиками, из середины вырывался стебелек, на его кончике торчал цветок, похожий на одуванчик. Пушистая желтая головка качнулась, послышался отдаленный гром, и цветок стал наполняться светом. Он все разгорался и разгорался так что вскоре на него стало невозможно смотреть. «Как это?» — опешила Анджи. «Говорили, что он цветет одно мгновение». «Это и есть мгновение!» — захохотала девушка, при этом став невероятно похожей на известную писательницу Агнию Веселую. «Твое мгновение!» Все вокруг затряслось, люди на поляне попадали. Только девушка с разрыв травой в венке продолжала стоять. Из груди ее вырывался уже не хохот, а вой. Она потрясала над головой венком, и от этого поднимался ветер, стонали и гнулись деревья. «Будете помнить ночь на Ивана Купалу?» — выла девушка. Ветер рвал на ней цветастый сарафан, превращая его в грязное трепье. Фигура под напором стихии согнулась, Кожа на лице сползла вниз, став страшной маской. Нижняя губа оттянулась, повиснув до груди. «Не спрячетесь от меня!» — хихикала мерзкая старуха. Вокруг нее взметнулись языки пламени. «Будете моими! Я, Мара Смерть, заберу все себе!» Она ударила венком о землю. С треском и стоном земля расступилась, повалил пар и стали из земли выходить чудища, один другого страшнее, козлоподобные, с бородами и копытами, медведи, кривые коряги, болотные жабы. Их было так много, что Анжи испугалась, ведь так они могли заполнить не только поляну и усадьбу, но и добраться до них, в поселок. А там все спят и даже не подозревают о грядущей беде, И надо как-то побежать, всех предупредить. А лучше заставить петуха кричать, тогда он точно всех разбудит. И вот уже петух, размахивая огненными крыльями, взлетает на забор. И вся нечисть при виде его падает ниц. Петух разевает свой огромный стальной клюв. Анжи понимает, что крик сейчас будет до того оглушительным, что лучше спрятаться куда-нибудь. «Засунуть голову под подушку, зажать уши руками!» Петух заорал. Анжи дернулась и открыла глаза. «Уф!» Она облегченно вытянула онемевшие ноги, выпустила уголок подушки, который до этого зачем-то сильно сжимала. За темным окном стрекотали кузнечики. Из усадьбы слышались заливистые трели соловья. Анжи набрала полную грудь воздуха и шумно выдохнула. Похожий вздох раздался за окном. «Ну, воробей, ну, держись!» Она резко вскочила на колени, толкнула приоткрытую створку и от неожиданности чуть не свалилась с дивана. «Ох, тяжко-то как!» вздохнул стоявший под окном старик. «Тяжко!» «Иван Иванович?» икнув от испуга, спросила Анжи. «Тяжко!» Старик глянул в сторону, мотнулась косматая борода. «Давид!» — пожаловался он. «Грудь тянула, травки бы мне!» Он опять вздохнул и медленно запрокинулся, словно собирался упасть или совершить кульбит назад через голову. Но ни того, ни другого делать он не стал, а уронил на подоконник непослушную кослявую руку. Пальцы разжались, выпуская серебряную резиночку. «Приходи завтра, помоги!» Глухо произнес старик, и уже в следующую секунду Анжа увидела его уходящим в сторону усадьбы. «Ты меченая, у тебя получится!» Заквакали лягушки, потянула озерной сыростью, забрался за воротник рубашки промозглый ветерок. Проваливаясь в вязкий липкий страх, Анжи поняла, что она снова находится на плотине, что за ее спиной пруд — И ноги сами собой несут ее по гулким доскам настила все ближе и ближе. И вот он, овраг, знакомый дуб, а перед ним свежий холмик могилы. Тот, кто читает Лавкрафта ночью на кладбище. Земля зашевелилась, пополз вниз простой деревянный крест. Откинулась в сторону плита, ударил вверх столб света. На такую иллюминацию кто-нибудь должен прийти, — запоздало подумала Анджи, споткнулась и полетела головой вниз в бездонную пропасть.